Глава 12. Чем ближе я подходила к кабинету магистра, тем тяжелее давался каждый шаг. Под конец начал казаться, что к ногам привязали по гире, и я передвигалась маленькими шажочками. А у дверей и вовсе замерла, испуганно глядя на ручку. Так, хватит тут стоять. Это как с прыжком в ледяную воду. Надо шагать вперед, не думая о том, что будет. Все равно придется в нее лезть. Так лучше уж прыгнуть самой, а не ждать, пока столкнут. Точнее, приволокут силком. Не сомневаюсь, что дракон на это способен. Итак, раз, два... «Добрый вечер, магистр Хео!» Деловитым тоном поприветствовала я дракона, как будто он обычный преподаватель, а я явилась на обычный урок. А что, на ночь глядя и в пижаме? Ну, вот такая вот учебная программа. «Этель», — рассеянно отозвался мужчина, перебирающий бумаги за своим столом. Завидев высившуюся рядом с ним стопку книг, я была возлековала Может, у нас сегодня всё-таки теория? Но тот дракон, перевернув последнюю бумажку, задушил все мои надежды на корню. Утром возьмёшь с собой эти учебники и прочитаешь, Этель. Его рука указала на книги, на которые я возлагала столько надежд. А теперь пойдём. И он вышел из-за стола и, махнув рукой, создал мерцающее зеркало портала. Куда? Пискнула я, невольно делая шаг назад. Может, лучше я сейчас тут почитаю? А -а -а -а Не дожидаясь конца моей тирады, Магистр Хео обернулся и, схватив меня за запястье, дёрнул к себе, а затем буквально втащил в портал. Мгновение дезориентации, падение, от которого желудок подскочил к горлу, и я вывалилась на другой стороне, устояв на ногах только потому, что дракон всё ещё сжимал мою руку, так крепко, будто я могла сбежать куда-то прямо в портале. «Где мы?» Я испуганно огляделась по сторонам. Убегающая вверх широкая лестница, картины на стенах, высоченные вазы в полтора моих роста и огромная хрустальная люстра на потолке. «Это холл? Мы в его особняке?» «Добро пожаловать в мой дом», — подтвердил дракон и разжал пальцы. Я поморщилась и потерла запястье. Но у него и хватка. Воистину драконья. Хотя все было ясно и так, я, тем не менее, настороженно спросила. «Ваш дом? А зачем мы тут?» «Спать, Этель». Покосившись на меня и явно считав охватившую меня нервозность, с насмешкой отозвался магистр. «Мы здесь, чтобы спать. Или ты предпочла бы подремать на стульчиках в кабинете?» Я смолчала о том, что предпочла бы подремать в своей комнате и потопала следом за драконом. Вверх по лестнице, потом еще по одной. Какой огромный особняк. И никого. Ни слуг, ни домочадцев. Пресветлая богиня, если он решит убить меня или сделать что-то еще, то никто даже не услышит воплей. «Как же страшно!» С каждым шагом паника все возрастала. И когда дракон распахнул передо мной дверь какой-то комнаты, я уже чуть ли не падала в обморок от ужаса. Взгляд выхватил из полумрака огромную кровать под пурпурным балдахином. А вот зачем ему такое гигантское ложе? Чтобы было удобнее надругаться над студентками? А ковер на полу? Чтобы потом завернуть истерзанное тело и вынести в ближайший парк? А вот я дура, надо было сказать Глории, куда я иду, а не врать про бабушку. И тут, словно задавшись целью довести меня до панического обморока, дракон холодно и отстранённо скомандовал. «Раздевайся!» «Ага!» Я вскинула на него перепуганный взгляд, но мужчина, не обращая на меня ни малейшего внимания, принялся расстёгивать пуговички на своём сюртуке. Одна, вторая, и вот уже сюртук летит на стул. Пресветлая богиня, как же страшно! «Этель, снимая одежду!» Наконец, заметив, что я соляным столбом застыла посреди комнаты, Ещё раз скомандовал дракон и одним рывком сдёрнул галстук. Мой взгляд упал на узкую полоску кожи в расстёгнутом вороте рубахи, на тени, обрисовавшие мышцы. И я резко отвернулась, чувствуя, как лицо заливается жаром. «Я не буду, мне и так удобно», — проблеяла я, судорожно стискивая юбку. «С меня её стянут только через мой труп». А затем, кашлянув, принялась бочком продвигаться к окну. «Если что, прыгну. Третий этаж? Ну вот заодно сверну шею, и он не сможет вернуть меня». «Этель!» – мужской голос прозвучал совсем близко. Подпрыгнув, я резко развернулась и обнаружила дракона буквально в шаге от меня. «Ты что, будешь ночевать в этом?» Вздернув бровь, он невежливо ткнул пальцем в мой живот. Тот согнулся, уткнувшись в корсет, а я отпрыгнула и отвела взгляд, чтобы не глазеть на его распахнутый ворот. «Боги, она собирается спать в корсете!» Я не смотрела на мужчину, но могла бы поклясться, что он закатил глаза. «Ты бы еще в латах пришла!» – добавил он себе под нос. Мне очень удобно, фальшиво заверила я. Я всегда так сплю. В корсете, пижаме и платье, саркастически уточнил дракон. Я в ответ лишь мелко закивала. Пусть думает, что хочет, но с одеждой я не расстанусь. Да и вообще, вряд ли из этого урока что-то получится, потому что мне было так страшно и некомфортно быть тут. Какой может быть сон в таких условиях? Больше всего на свете хотелось бежать, сломя голову до самой академии и никогда не возвращаться. Ладно. Вдруг покладисто согласился дракон. Я подняла на него неверящий взгляд и обнаружила, что мужчина дело и равнодушно стаскивает с гигантского ложа покрывала. «Спи, как удобнее. Только когда ты начнешь задыхаться во сне, мне придется снять с тебя все, что покажется лишним». Встретив мой неверящий взгляд, он холодно улыбнулся. «Не волнуйся, ты даже не проснешься. Гарантирую». «Гарантирует?» Я задохнулась от возмущения. То есть он угрожает, что если я не расстанусь с корсетом самостоятельно, то стащит его с меня ночью и увидит всё. А вдруг ещё и потрогает. Животное. Однако в ответ на мой испепеляющий взгляд магистр лишь продолжил приглашающе улыбаться. А я, моргнув, вдруг как-то чётко поняла, что действительно проснусь без корсета и платья. Вот негодяй. «Ненавижу вас!» – прошепела я, резко отворачиваясь и принялась дрожащими руками расстегивать пуговички платья дергая так что они чуть ли не отрывались мужчина в ответ лишь хмыкнул за спиной скрипнула кровать наверное он лег а я выдохнув стянула платье через ноги и швырнула на ближайшую табуретку а затем помедлив засунула руки под пижаму и на ощупь простегнула крючки корсета пальцы тряслись скорее от злости чем от страха вот и корсет улетел на стул и я наскоро распустила волосы и расправила по плечам чтобы прикрыть вырисовывающуюся под пижамой грудь И не давая себе времени подумать, быстро развернулась и юркнула под одеяло, сшибив по дороге ту самую табуретку. «Ай!» «Красивая пижама», — хмыкнув, похвалил дракон, на которого я демонстративно не смотрела, и щелкнул пальцами. Спальня тут же утонула в темноте. «Ты в ней похожа на сбрендившую божью коровку». «Почему сбрендившую?» — спросила я, чуть сбитая с толку. Перед глазами плыли круги, и меня накрыл очередной приступ злости от того, что дракон не выключил свет раньше. Вот обязательно ему надо было рассмотреть мою пижаму. Между прочим, зелёный – цвет здоровья, а красный привлекает любовь. Не к месту вспомнила я классификацию Глории. «Ты надеешься найти любовь в моей спальне?» Хмыкнув, переспросил дракон. Я в ужасе замотала головой, и он, наконец, вспомнил, зачем мы тут. «Ладно, пора начинать». От этого почему-то стало вдвойне страшнее, и я панически воскликнула. «А вы не расскажете мне теорию?» «Ну, как бродить по снам? Зачем? Почему?» «Расскажу. Во сне», — согласился магистр Хео. «А сейчас вспомни тот день, когда ты впервые создала магический сон. Что ты через него протащила?» «Пирожное», — с запинкой отозвалась я. Близость мужчины нервировала, и я еле могла соображать. «Какое оно было? Сладкое? Вспомни вкус, запах», — отрывисто скомандовал магистр Хео. «Ну, я задумалась». «Белое?» «А на вкус!» – настаивал мужчина. «Мне нужно, чтобы ты вспомнила все детали». «Не знаю», – отозвалась я, судорожно натягивая на себя одеяло, потому что мужчина махнул рукой и чуть задел мое бедро. «И вот тут же забрала сестра Аурелия». «Тогда потом, когда тебе его отдали, или когда ты купила его в другой раз», – в тоне мужчины послышались нетерпеливые нотки. Мне вдруг стало нестерпимо стыдно признаваться в том, что это был единственный раз, когда пирожное попало мне в руки наверное, аристократу сложно такое представить. На одну его люстру можно купить целый кондитерский магазин». «Откуда у приютской сироты деньги на пирожные?» – выдавила я. «Всё, что я знаю, это то, что оно было белое, магистр Хео». На удивление он не стал больше настаивать и мучить меня расспросами о пирожном, а вместо, немного помолчав, скомандовал. «Считай до трёх». Повернув голову, я обнаружила, что хоть кровать и огромная, но она лежит совсем близко, на расстоянии локтя. Взгляд уже привык к темноте и выхватывал отдельные фрагменты. Его глаза, слабо мерцающие в лунном свете, белая рубашка с закатанными манжетами. Меня основа заколотила от ужаса и, похоже, от холода, потому что с потолка, кружась, мне на лицо упали первые снежинки. «Я ни за что не усну», — пробормотала я и, закрыв глаза, дрожащим голосом произнесла. «Один... два...»